Глава двадцать первая Когда капитан решительного докладывал, что найденную в пространстве Пугза в капсулу насмерть заварили снаружи, он говорил чистейшую правду. Причем заварили какой-то гадостью, которая едва поддавалась плазменной горелке. Металл плавился нехотя, стекая как жидкое олово небольшими ручейками. но «Ну, долго еще?» гориша переминался с ноги на ногу от нетерпения. «Герои, Семенович, должны обладать выдержкой, а не только уметь сгорать дотла. Мы уже час здесь торчим. И еще час точно проторчим», — Егор оценил предстоящий фронт работ. «Да блин, дырявый, у меня ноги уже затекли. Посиди, отдохни, я скажу, когда финал впереди замаячит». Не только у Семеновича свербело в одном месте от нетерпения. Летяги вызывали землян с периодичностью в пять минут, чтобы убедиться, что те еще живы. всё последний шов», — сообщил Егор, и Семенович снял с пояса боевой излучатель, решив перестраховаться на 200%. Егор дошел до конца шва и, прихваченной с собой монтировкой, поддел створку аварийной капсулы. Та не поддавалась. «А ну, помоги», — попросил он Семеновича. «Ага, мы сейчас навалимся, а из капсулы какая-нибудь тварь как выпрыгнет?» «Выпрыгнула бы уже, если бы могла. Створки на честном слове держатся. Навались!» Со скрежетом, раздирающим душу, створки разошлись. И тварь внутри спасательной капсулы действительно имелась. Да не одна, а целый десяток. Но их внешний вид вызвал не опасения, а умиление. Спасенные создания походили на пугзов, но только их шерсть была розовой. «Гляди, розовые, а пугзы оранжевые. Выцвели, точно болеют чем-то нехорошим. Может, их того, горелкой?» – предложил Семенович. «Болезнь пугзов не должна передаться нам, и терянам тоже. Мы не больны!» Вдруг просвистел один из пушистых комочков, а Гриша и Егор от неожиданности отпрянули от капсулы. «Мы бракованные, поэтому наши соплеменники решили от нас избавиться». «Как бракованные? Вас что, на конвейере выпускают?» — изумился Семенович. «Нет, мы рождаемся из яиц. Но сам факт нашего рождения никак не связан с наличием у нас дефекта. Он проявляется позже, гораздо позже» ответил печальный пукс у вас просто шерсть линяет уточнил семенович так то мелочи же совсем нет пигментация шерсти это вторичный признак нашего дефекта первичный же заключается в том что мы начинаем мечтать пукс признался в этом так будто мечтание и фантазирование являлись смертными грехами э чего прости мечтать мечтать это вредно Настал черед удивляться Егору. «Очень. Лишние мысли, не направленные на непосредственные результаты, отвлекают и вредят». «Да вы с ума сошли! Мечты — это самое лучшее, что есть у живых существ. Без мечтаний человек ничем не отличается от швабры или от камня». Семеновича вновь понесло на философию. «Правда? Вы так считаете?» Из комочка розовой шерсти показался стебелек, на котором открылся миниатюрный карий глаз. Видимо, земля не настолько сильно впечатлили инопланетянина, что тот решил рассмотреть существ с диковинным сознанием получше. «Но ведь мечты отвлекают от целей». «От каких?» «Ну, от выплаты великого долга пугзов». «Это что еще за долг такой?» – спросил Гриша. «Пугзы были удостоены чести». «Нас взяли в Генеральный Пакт. Но чтобы мы были полезны Пакту, нам необходимо было построить много новых фабрик и заводов. Пугзе получили от Пакта огромный кредит. Он позволил нашей расе стать в один ряд самыми продвинутыми и просвещенными расами в галактике. За счет кредита мы смогли приобрести новейшие технологии и оборудование. Пугзе стали лучшими мастерами во всем Атау. Поздравляю! Молодцы!» «Кредит-то вернули?» «Вот уже 102-е поколение Пугзов работает каждый день по 19 часов и справляется с почетной обязанностью по выплате процентов по великому долгу Пугзов», с гордостью произнес инопланетянин. «Погоди», – начал допытывать розового инопланетянина Егор. «То есть вы еще не начали выплачивать саму сумму кредита и отдаете только проценты?» «Да, великий долг Пугзов огромен». Поэтому каждому члену нашего общества надо работать с максимальной отдачей, чтобы его вернуть. Мы пробовали работать по 20 часов, но производительность наших заводов начала падать. Почему? Егор быстро прикинул, что 5-процентный прирост к производству – это вполне себе неплохо. Потому что от перенапряжения Пугзы начали прекращать свою жизнедеятельность. «В смысле, дохнуть от работы?» – уточнил Семенович. «Да». «Девятнадцать часов – это тот порог, через который мы, к огромному сожалению, переступить не можем». «То есть, если я все правильно понял, пакт дал вам денег и загнал в кабалу, вы вынуждены сутками на напролет пахать, как проклятые, но долг уменьшить не в состоянии», подвел итог этой печальной истории Семенович. «Вы все извратили». «Великий долг Пугзов — это честь, которую оказали моему народу великие расы Атау». Из шерсти выскользнул еще один стебелек с глазом. Егор и Гриша все больше удивляли Пугза. «Да-да, вы на рабочем месте коньки отбрасываете, а мы извратили». «Но я все равно не понял, с мечтами-то что не так?» Семенович решил докопаться до сути. «У нас довольно специфические мечты». «Мы сильно преуспели в инженерном деле и мечтаем в основном о техническом совершенстве, идеале». «Дык, это же наоборот, похвально». «Да, но мечтая, мы иногда заходим слишком далеко. Мы начинаем несанкционированно модифицировать модули и агрегаты». «Ничего не понял, давай-ка поподробнее». «У каждого технически сложного изделия есть патент и правообладатель». «Вмешиваясь в конструкцию изделия, мы нарушаем права на интеллектуальную собственность», пояснил Пукс. «Но при этом делаете эту вещь лучше». «Да, но ведь это нарушение лицензионных правил». «Тяжкое преступление». Пукс вздохнул и выпростал третий глаз. «В системе...» «Черт, забыл. Сейчас, секундочку». Егор вызвал Михаила. «Мишань». «Помнишь, ты рассказывал, что ваша императрица приказала уничтожить мастерскую вместе с планетой? Как система называлась?» «ХБК-20», — ответил Тирянин. «В ХБК-20 был обнаружен и уничтожен завод, который занимался лицензированным производством и модификациями. Там не ваши трудились?» — спросил у за Егор. «Не знаю. Подобные случаи не предаются огласке. Пугзам очень и очень стыдно, что среди них есть мечтатели». «Да почему? Мало того, что мы нарушаем права на интеллектуальную собственность, но, начиная мечтать, мы изготавливаем нестандартные предметы, которые потом никто, кроме нас, обслуживать и ремонтировать не может. Тем самым мы отрицательно влияем на имидж пугзов, срываем планы выплату великого долга пугзов. Мы вредители. Нам стыдно за то, что мы мечтатели. А нам, наоборот, радостно, что мы вас нашли». «Вы сможете, к примеру, Т-двигатель снять с транспортировочной капсулы и установить на истребитель?» — спросил Егор. «Мы...» — у всех пугзов от этого предложения разом вылезли стебельки с глазами. Причем на каждого пугза глаз было штук по десять. «Фух, чего так пугать?» — героический Семенович от неожиданности отпрыгнул назад на пару шагов. «Ну, конечно, вы! Кто ж еще-то?» вы предлагаете нам совершить незаконную модификацию лицензированных устройств пукзы мечтатели не верили своим ушам ну или тому что эти уши заменяло да сколько угодно блеснул широтой души егор если ваши модификации пойдут на пользу оборудованию э э, -э! розовые пукзы вырвались наружу то ли с боевым кличем то ли с воплем радости э, -э куда окликнул их Егор, но было поздно, толпа меховых паршивцев уже покинула шлюз. «Тревога!» – заорал Семенович, выбегая из шлюза. «Посторонние на борту! Мелкие розовые поганцы! Изловить и доставить на мостик!» Однако выполнить его приказ было сложно. Выбежавшие на волю пугзы покатились по коридору, как мячики. Добравшись до вентиляционной решетки, они подпрыгнули и начали протискиваться сквозь прутья, демонстрируя чудеса трансформации своих тел. «Уходят, Семенович!» – прокричал Егор, видя, как тельца пугзов сплющиваются и протискиваются сквозь решетку. «Ушли!» – Семенович снова через браслет обратился к экипажу. «Подготовить штурмовую группу! Вооружить плазмометами!» Командиру БЧ-7 начать отслеживание инородных тел в вентиляционной системе. «Может, ты зря вот так круто реагируешь?» Остановил Егор Григория. «Ты фильмы фантастические смотрел? Что бывает после того, как инопланетяне проникают в систему вентиляции?» «Да, может, обойдется?» Но не обошлось. Егора перебил доклад командира БЧ-7. «Засекли пугзов возле центрального воздушного процессора». «Всем надеть скафандры!» – заревел семёнович понимая, что розовым пришельцам стоит только немного изменить настройки оборудования системы жизнеобеспечения и теря не попросту задохнуться. «Штурмовую группу к воздушному процессору!» «Ох, не зря их заварили в бочку и в космос выбросили!» «Ох, недаром!» «У процессора меняется потребление энергии!» – продолжил докладывать командир БЧ. «Оно падает!» «Точно решили удушить нас всех паршивцы!» — негодовал семёнович «Мы им, значит, спасение и свободу. Они вот чем решили отплатить. А производство кислорода растет!» — сказал задачный Тирянин. «Товарищ нарком, такое впечатление, что они повысили КПД нашего процессора!» «Как? У них ведь ни инструментов, ни материалов!» «Не знаю. Смогу уточнить только после осмотра оборудования техниками». «Отзови штурмовую группу», — напомнил Егор. «Штурмовую группу отозвать, но пока не расформировывать перестраховался Григорий. «Пусть посидят на мостике. Мы тоже туда направляемся». За следующие полчаса командир БЧ-7 еще три раза докладывал о том, что ПУГЗы вмешивались в работу бортовых систем. И каждый раз это вмешательство заканчивалось приятным сюрпризом, пусть и не внушительным, но приятным. И долго они у нас по кораблю будут шляться? задумчиво спросил Семёнович, разглядывая схему корабля, на которой красными метками были отмечены пукзы. Он объявил для Крузенштерна полный карантин. Не дай бог шустрые пукзы смогут перепрыгнуть на другое судно флота ГССР. «Ведь результат их деятельности был непредсказуем. Вот сейчас они крутились возле контроллера распределения мощности, тоже критически важного устройства». «О!» — отметил Егор. «Ты заметил, как будто бы освещение на мостике ярче стало?» «Не нравится мне это все», — пробурчал семёнович. «Вот пойми, угадай, до чего эти кулибины следующим заходом доберутся? Над ними же никакого контроля нет». Из разъема панели управления показался розовый мех. Сантиметр за сантиметром из узкой щели выпал спукс. «Нам надо три меры алюминия, четыре железа и две углерода», без каких-либо прелюдий заявил наглый пришелец. Семенович сгреб пукса в ладонь. «И для чего, позволь тебя спросить, вам это все понадобилось?» «Для модификации двигательной установки». «Да» и на время работ маршевые двигатели будут отключены на 1 час 12 минут». Гриша вопросительно посмотрел на друга. Егор в ответ махнул рукой. «Пусть развлекаются. У нас трюмы забиты добром, которые мы толком распродать не можем». «Ну хорошо, берите из трюмов. А вам инструменты никакие не нужны?» Пукс в буквальном смысле вытек из ладони Семеновича. «Нет, инструменты у нас с собой». Инопланетянин втянулся обратно в разъем. «Черти что! Ты видел у них какие-нибудь приборы?» Егор отрицательно покачал головой. «Вот я и говорю, чертовщина какая-то происходит», повторил Семенович. Как и обещал появившийся на мостике Пукс, работы по двигателям были окончены через час с небольшим. Егор осторожно активировал маршевые, по чуть-чуть добавляя мощности. «Не взорвались!» — удовлетворенно ответил Семенович. «Мощность выросла на 3%, — оценил итоги работы Пугзов Егор, — и потребление топлива упало на 6%. «Да ладно! Это они из простого алюминия такое чудо сотворили!» — удивился Семенович. На этот раз Пугзы посыпались с потолка. «Нам нужны еще ресурсы, чтобы модернизировать силовые щиты. Две меры... Так, стоп! Вы сколько уже отработали?» Остановил поток слов Егор. «Восемь часов три минуты. Вот и хорош. У нас нет необходимости вас загонять и заставлять пахать по двадцать часов. Поработали, молодцы. Но теперь пора бы и отдохнуть». «Как отдохнуть?» – удивился ведший разговоры Пукс. «А вот так. Сейчас выберем вам каюту для размещения. Подберем мебель и спать». Восьмичасовой рабочий день гарантирован Конституцией Галактического Союза Социалистических Республик. Егор немного подверрал, Конституцию ГССР они с Гришей еще не прописывали. Но он ориентировался на ее аналог из СССР. «Но мы можем работать по 19, однако здоровье вам это не прибавляет. Если вдруг приключится беда, и Родина позовет на трудовой подвиг», «Тогда, пожалуйста, впахивайте хоть по 25 часов в сутки. А так мы своих граждан бережем», — заявил Семенович. «Погоди, мы еще у них не спросили, хотят ли они у нас остаться», — подметил Егор. «У вас остаться?» «Ну да, получите гражданство ГССР, выберите себе место для постоянного проживания, хотите на планете, хотите на станции, паспорта получите, не гоже таким мастерам бомжами жить». «Фронт работ мы вам выделим и план по их исполнению нарисуем». «А мечтать у вас можно?» — спросили все пугзы разом. «Да сколько угодно, но впредь ставьте нас в известность перед тем, как будете вмешиваться в работу механизмов, во избежание всяких негативных последствий». «Нам можно мечтать!» Пугзы снова все вместе выпучили глаза из своих тел. «Ого, мечтайте на здоровье! А теперь, малышня, за мной!» скомандовал Григорий. «Будем вам казарму подыскивать». Долго искать не пришлось. Семенович выделил Пугзам место под временное размещение, подсобку возле мостика. «Здесь около двадцати квадратов. Понимаю, что мало. Но потерпите, пока мы вам подготовим постоянное расположение». «Это все нам!» Радостно запрыгали Пугзы, словно мячики. «Да? Так, по мебели, что вам нужно?» «Одна мера углерода. Не для ремонта», — перебил Семенович Пугза. «Не надо тут ничего ремонтировать. Оставьте все как есть. Вам для удобства что-то нужно? Мы сами себе все изготовим, только нам нужны материалы». После того, как в подсобку доставили все, что просили Пугзы, они продемонстрировали настоящее волшебство. У пугзов рот оказался наполовину тела, когда они его открывали, то, казалось, разрывались на две части. И усеян этот рот был тремя рядами мелких острых зубов. У сопруков при виде такого идеального рта случился бы припадок. Пугзы отгрызали от принесенных кубов солидные куски, раздуваясь в размерах. Время от времени один из них срыгивал. Готовое изделие. То проволоку какую-то, то крепеж. Поразительно, но желудки пугзов были способны изготавливать примитивные механизмы и орудия труда. Загадка о том, как им удавалось модифицировать узлы Крузенштерна без инструментов, раскрылась. Внутри каждого пугза находилась миниатюрная слесарная мастерская. «Ну, мужики, вы даете!» Потрясенно произнес Семенович, глядя, как в кладовке появляется какое-то подобие гамаков. «А истребитель так можете?» «Нет, сложные механизмы мы можем производить только при наличии оборудования», ответил один из пукзов, на шерсти которого Семенович заметил рыжую отметину. «Будет вам оборудование», пообещал Григорий. «Лучшее, что сможем купить». «А у вас имена есть?» «Нет», ответил тот же пукс с рыжим клоком. «Только порядковые номера». «Значит, давайте знакомиться». «Меня можете называть товарищ, нарком или Григорий Семенович по ситуации. А тебя я буду звать Рыжик. Как тебе?» Рыжик снова исторк из себя целый пучок глазных стебельков. «Нам не только разрешат мечтать, но мы еще получим имена...»